Глава двенадцатая Было еще довольно светло, когда они отправились в путь. Как только городская застройка осталась позади, машин на шоссе поубавилось. Проехав еще некоторое расстояние, они, наконец, свернули на боковую дорогу, которой, как ей показалось, редко кто пользовался. Поперек дороги, между двумя столбиками, была протянута цепь с табличкой посередине. Взглянув на него, она спросила, не перекрыт ли путь. Он утвердительно кивнул и в то же мгновение съехал с дороги, а потом вновь вывел автомобиль на нее уже за цепью с табличкой. «Это не опасно?» — поинтересовалась она. «Дорога ведь закрыта». Он ответил, что дорога не то чтобы закрыта, а скорее она непроезжая, о чем и предупреждала табличка. У нее на душе снова заскребли кошки. Не лучше ли было отказаться от этой поездки? «Не проезжая?» Она не отводила глаз от его лица. «Не волнуйся», — ответил он, как и раньше. «Наша машина везде пройдет». Несмотря на то, что снаружи царил зимний холод, в автомобиле было тепло благодаря печке, а вот в машине ее родителей печка вечно не работала. Заснеженный пейзаж за окном вызывал у нее восхищение и одновременно легкую тревогу. Куда хватало глаз, расстилалась белая пелена, и только изредка что-то черное поблескивало на земле, то ли камень, то ли пучок травы. Над горами повисла неяркая голубизна, красота была немыслимая и отовсюду веяло покоем. Хотя они отъехали от города не так уж и далеко, Ей показалось, что они одни на всем белом свете. Здесь было так легко затеряться. Внезапный толчок вырвал ее из задумчивости. Автомобиль резко занесло в возникший на дороге сугроб, и на мгновение ей показалось, что они опрокинутся в кювет. К счастью, ее опасения не оправдались. Из автомагнитолы лился поток слов, которые она, естественно, не понимала. Монотонное перечисление каких-то фактов. как ей представлялось. Не удержавшись, она спросила, о чем говорит диктор. «Прогноз погоды», — ответил ее спутник. «И какой же он?» «Да, неважный», — отозвался он. «Будет сильный снегопад». «Может, нам...» — она запнулась. «Может, нам вернуться?» «С какой стати?» — парировал он. «Чем хуже погода, тем интереснее».